Лягушка-путешественница Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошек, весною громко квакала со своими подружками. И весь век она прожила бы благополучно, Конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно пришествие. Однажды она сидела на сучке, высунувшейся из воды коряги, и наслаждалась теплым мелким дождиком. «Сегодня прекрасная мокрая погода!» «Какое это наслаждение жить на свете!» Дождик моросил по ее пестрой лакированной спинке. Капли его подтекали ей под брюшко и за лапки. И это было восхитительно приятно. Вдруг...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 На этот раз утки, описав огромный полукруг, опустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка. Кря-кря-кря-кря! Кри, кри, лететь кри. еще далеко, надо покушать! кря кри, лягушка кри. сейчас же спряталась.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 Уже Крят, холодно становится. Кля, пора лететь на юг. Скорей на юг. На юг. юг. Скорей И юг, лягушка кля, осмелилась кля, подать кля, голос. Кля. А, госпожи утки, прошу извинения за беспокойство. Что такое юг, на который вы летите? Хорошо на юге. Теперь там тепло. Там есть такие славные теплые болота. Какие там червячки. Хорошо на юге. Хорошо. А много ли там мошек и комаров? Кряу, целый тучи Просто комариное царство <смех> <смех> Госпожи утки, возьмите меня с собой О, Это просто удивительно Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев А когда? Вы летите? Скоро, скоро кря, кря. Тут холодно На юг Позвольте мне подумать Только пять минут Я сейчас вернусь Я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее Ну, подождите меня, Пожалуйста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 «Я нашла! Вот послушайте! Пусть две из вас возьмут свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посредине! Вы будете лететь, а я ехать! Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала!»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 Решили переменяться каждые два часа И так как уток было много, а лягушка была одна То нести ее приходилось не особенно часто И тут же нашли хороший прочный прутик Две утки взяли его в клювы Лягушка прицепилась за середину И все стадо поднялось на воздух У лягушки... Захватила дух От страшной высоты, на которую ее подняли Утки летели неровно и дергали прутик Бедная квакушка болталась в воздухе И изо всей мочи стискивала свои челюсти Чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю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 А утки, летели вслед за несшие ее передней парой, кричали и хвалили ее. Удивительно умная голова наша лягушка. Даже между утками таких мало найдет. кря кря, -кря, -кря, -кря, -кря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 Смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками, и лягушки ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что они говорят. На следующем отдыхе она сказала... «Госпожи утки, нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если вдруг мне сделается дурно!» И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, Что слышали голоса Смотрите, смотрите, утки лягушку несут Утки лягушку несут Лягушка слышала это И у нее прыгало сердце Смотрите, смотрите, вот чудо-то Знают ли они, что это придумала я, а не утки, подумала Квакушка Смотрите, смотрите, такое чудо «И кто это придумал такую хитрую штуку?» И тут лягушка не выдержала. Забыв всякую осторожность, она закричала изо всей мочи. я! Я придумала!» И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю.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 И тотчас же опять сгоряча закричала во всё горло. «Это я! Я придумала!» Но вокруг неё никого не было. Испуганные неожиданным плеском, Местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из неё, То с удивлением...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 жалели ее.